Голова одиннадцатая. Не бойся, они не кусаются. Гудение достигло пика, а затем Волошин плавно провел рукой в воздухе. За этим простым движением не последовало ни вспышки, ни звука, только тихий свист рассекаемого воздуха и противное чавканье. Я вжался в пол, зажмурившись, моля всех богов, чтобы его невидимое лезвие прошло выше. Через полсекунды я понял, что все еще жив. Интересно, остальные как? Ни Макса, ни Сергеича я не видел. Мысль о том, что они погибли, я старательно гнал. Все в порядке, все в порядке, все в порядке. «Твою мать!» — присвистнул кто-то из подручных Волошина. «Как скальпелем!» Я приоткрыл один глаз и едва сдержал рвотный позыв. Трупы над нами были разрезаны, и их внутренности медленно сползали вниз. Даже если они дергаются в вагоне, этого не видно под расползающимися телами. Шевельнулся котенок за пазухой, я чуть сжал пальцы, давая понять, что мы вместе. Потерпи, малыш, немного осталось. Интересно, почему Волошин не прошелся по всей куче трупов? Только один удар и все? «Скорее всего, у этой способности есть какой-то откат или ограничение, иначе он просто нашинковал бы горелые тела». Волошин сплюнул, поморщился и ответил на мой мысленный вопрос. «Только зря секатор на откат посадил. Нет тут никого, б***ь!» «Ну а я чё говорил?» — в голосе подчинённого звучало торжество. «Валим отсюда! От вони скоро блевать начну!» Его голос донёсся уже из-за двери. Так что идем в Эвелин, проверим там и прокачаемся заодно. — Там кадавры слабые, — возразил кто-то, но командир группы его не услышал, а может, просто не захотел. — Что расселись! Ходу! Живо! Шаги стихли вдали, но я все равно не решался пошевелиться. Вдруг кто-то остался, вдруг это ловушка. От страха все тело покрылось липким потом, уж лучше лежать в разлагающейся плоти, чем быть разрезанным пополам невидимым оружием Волошина. Еще и друзья молчат. Почему? Мертвы? Или Сергеич просто осторожничает, как и я? Время тянулось и тянулось и тянулось, Сергеич не подавал признаков жизни, и я все больше убеждался, что с ним все кончено». А значит, когда я вылезу из-под трупов, найду его разрезанное тело, что тоже не добавляло желания действовать. Только когда прошло минут пять тишины, я осторожно отодвинул тело зомби, чтобы поступал кислород, провел по лицу, желая стереть гниль, но лишь размазал ее. Я весь был в разлагающейся плоти. Крош вылез из-за пазухи, спрыгнул с меня и рванул на улицу. Только теперь я увидел во всей красе последствия удара Волошина все тела зомби были разрезаны с хирургической точностью. — Сергеич, Эдрик, живы? — прошептал я. — Айо, окей? Рядом заворочался электрик. Его лицо, и без того напоминавшее подсохшую котлету, сейчас было щедро покрыто гнилыми ошметками плоти. Но это были мелочи в сравнении с тем, чего он избежал. Шевелюра на макушке была под корень срезана секатором, Грубо говоря, он стал очень похож на своего тезку. Сантиметром ниже получилось бы трепанация черепа и хоть мозги вынимай. Осталось выяснить, цел ли Макс. «Давай откопаем стюардессу», — предложил я и принялся растаскивать тела, под которыми прятался Макс. «Меня ща вырвет», — жаловался Сергеич. «В жизни бы не догадался в такое дерьмо закопаться». На расчлененные тела я старался не смотреть, но все равно приходилось. Их словно рассекли исполинским скальпелем или лазерным мечом джедая. Я видел внутренности, ребра, срезы органов, словно препарированных в морге. Несколько зомби были рассечены почти идеально пополам, и от этого зрелища тошнота подкатывала к горлу волнами. «Эдрик!» — позвал я, не отрываясь от дела. «Сергеич, где пацан?» «Я здесь!» — отозвался паренек, выскальзывая из-за лестницы. «Познакомьтесь, что ли... Сергеич, это Эдрик!» Дальше я говорил по-английски. «Эдрик, это Сергеич». «Сергеич», — уважительно сказал паренек и пожал руку электрику, после чего то ли сделал комплимент, то ли пошутил. «У вас интересная прическа». «Эдиком будешь», — приговорил его Сергеич. Макс лежал без сознания, его бледное лицо блестело от пота, перед глазами высветилась статистика. «38,82% активности». Неожиданно число дрогнуло и изменилось на тридцать восемь целых восемьдесят семь сотых процента. Регенерация работала, хоть и медленно. «Ушли эти гады?» — с надеждой осмотрелся Сергеич. «Пока да, но вернуться перепроверить», — ответил я, — «как только поймут, что нас не догнать в других местах». «Давай уже на воздух, взмолился Сергеич. Мы вынесли Макса, положили на песок рядом, я вытащил бутылку воды из рюкзака, бросив его на землю, потому что контейнер, за которым охотился папаша, был тяжелым и оттягивал плечи. Раз шапошников гоняется за этой штукой, значит, там что-то крайне важное. Макс чертовски удачно ее стащил, вот только нам теперь с ней мотаться, как с чемоданом без ручки, и польза пока сомнительна». Посетила малодушная мысль как-то подбросить контейнер Волошину, чтобы он от нас отстал, но я отмахнулся от нее. «Вернемся в Калигаяхан, заберем немцев и улетим отсюда к чертям». Кошка бросила котят, пусть резвятся как хотят. «Я прокачаюсь и вскрою контейнер». Вспомнил Машу, и как те тетища волок ее в свое логово. «Нет, не улетим, Машу надо как-то вытащить». «Смотри», — прошептал Сергеич, касаясь моего плеча, — максим то наш порозовел. Я глянул на Макса и удивленно моргнул. Активность 39,92%. Нет, уже 39,97%. Что за хрень чудесная? — пробормотал я. — Может, это контейнер? — предположил Сергей Ичкивая на рюкзак, куда я положил загадочную находку. Он теплый был. То, что контейнер лечит, конечно, отлично, но даже при таком темпе на полное восстановление уйдут часы, а у нас их не было. А если нести Макса или волочь по земле прямо сейчас, тряска наверняка повредит начавшие срастаться тазовые кости. И так Тернер наш на ладан дышит. Я задумался даже не покормить его для лучшего восстановления. «Так», — хлопнул я в ладоши, — «надо двигать отсюда. Можно сделать носилки и волочь Макса, но...» Я оглянулся на вход в маяк и замолчал пораженной внезапной идеей. «А что если...» Начал я медленно, когда меня посетила настолько безумная идея, что она могла сработать только в мире, где большинство людей превратились в зомби. «Если не тащить Макса, а транспортировать...» «На чем?» — нахмурился Сергеич, его единственный здоровый глаз сузился. «Тачки здесь нет». «Пойдем покажу». Я приобнял Сергеича и повел в маяк, чувствуя, как в голове оформляется план, до того отвратительный, что должен был сработать. Эдрик, который ничего не понимал, а спрашивать стеснялся, проводил нас вопросительным взглядом. На его смуглом лице отразилось беспокойство. Крош тем временем взобрался Максу на грудь и свернулся там клубком, словно крошечный пушистый охранник. Я завел Сергеича в здание. «На нем!» Я кивнул на одного из дохлых зомби, которого секатор Волошина каким-то чудом оставил почти целым. Вот на этом. Сергеич уставился на меня, как на психа. «Ты чё, сбрендил? На трупе?» «Слушай внимательно», — я понизил голос. «Сделаем из здоровенного бездушного сани, уложим Макса сверху и потащим, а если нападут, спрячем его под зомбака». «Мерзость какая!» пробормотал Сергеич, но я видел, что идея ему понравилась. «Это не просто санки», — продолжил я, — «это маскировка. Вдруг на патруль папаши нарвемся? Мы-то уйдем, а Макс? А так спрячем, и кто будет искать живого под мертвым?» «Двойная маскировка, мать ее, иди!» Сергеич ударил кулаком по ладони. «Зомби отпугивает эта вонь. Двери-то нет, думал, сожрут нас. Они ночью вокруг бродили, но так и не зашли». «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, но спорить я не стал. Проверим опытным путем». «Фу, капре!» — скривился Эдрик, когда я перевел ему суть плана. Он отступил на шаг, но в его взгляде читалось понимание необходимости. «Фу-фу, а жить хочется!» — передразнил я его, вытаскивая тесак. «Не бойся, они не кусаются, уже точно. Давай, помогай!» «Мы выбрали самого огромного бездушного, мужика, похожего на борца сумо, с необъятным торсом и плотной жировой подушкой, идеальной для наших целей. Обрубили ему руки и ноги, чтобы не мешались, превратив в подобие снежного тюбинга из кошмарного сна. Сергеич сдержанно матерился, Эдрик отворачивался, но работал. Мы положили Макса сверху и крепко привязали к импровизированным саням обрывками одежды. Я отпил воды и посмотрел на Макса». Регенерация работала, но слишком медленно, всего 40,41% активности. «Опять помирать собрался», — сказал я ему, хотя он все еще не приходил в сознание. «Но ты не помер, Максим». «Так что, да и с ним говорить не будем», — сказал Сергеич и задумался, наверное, сочинял чистушку а потом вдруг спросил. «У тебя бывало такое, что и жрать страшно хочется, и тошнит?» Мы потащили эти жуткие сани за импровизированные ручки по песчаному склону. Я и Сергеич шли впереди, Эдрик сзади, поддерживая голову Макса, чтобы та не тряслась на кочках. Тащить было тяжело и омерзительно, но эффект превзошел все ожидания. Даже встречные бездушные, которых мы заметили у кромки леса, обходили нашу компанию стороной, чуя смрад своего разлагающегося собрата. «Куда теперь?» — спросил Сергеич, когда мы отошли на приличное расстояние. Он тяжело дышал, но не жаловался. Я задумался, просчитывая варианты. В отель Кали Гаяхан» с таким грузом засветло не попасть, да и встречать нас там будут не фанфарами. К лагерю папаша тоже нельзя приближаться, разорвут на части сразу, как увидят контейнер. И тут меня осенило. Я вспомнил то место, которое мы с Эдриком проезжали по пути сюда. Кажется, я кое-что придумал. Лицо мое расплылось в улыбке. «И что же?» — спросил Сергеич, вытирая со лба Только давай без извращений, у меня и так мозг не варит. — Это лучше показывать, но сначала нужно уйти с дороги подальше в джунгли, — объяснил я, направив палец на зеленую стену тропического леса. — Там Волошин нас искать не будет. Сергеич скептически покачал головой, но спорить не стал. Мы потащились через заросли, продираясь сквозь цепки лианы и густой подлесок, пока не нашли небольшую прогалину, скрытую от посторонних глаз. Листья хлестали по лицу, как мокрые полотенца в бане, а запах гниющей растительности забивал ноздри. «Здесь», — скомандовал я, опуская нашу драгоценную ношу, сибирский тюбинг из тела мертвеца. Мы отвязали Макса от импровизированных саней, и я вложил в его безвольную руку свой тесак. Хотелось бы верить, что внутри своего бессознательного кокона он нас слышит. «Ты чего?» — нахмурился Сергеич. «А вдруг очнется и захочет отбиваться?» пожал я плечами, если вокруг зомби, а у него только зубы. Сергеич покосился на Макса, потом на тесак, и вдруг его осенило. Я почти увидел, как в глазах электрика загорелась лампочка идеи, тусклая, ватна сорок, но все же... «Слышь, Дэн, а что если нам?» Он сделал странный жест, будто дергая за невидимые ниточки. «Как куклой, как буратино!» Я ухмыльнулся. «Допер?» «В том и идея, Сергеич. Максимка сам очухаться не скоро сможет, а контейнер его медленно лечит. Для ускорения процесса нам нужно поднять ему уровень». «И что, мы будем приводить к нему зомби и убивать его рукой?» «Именно!» — воскликнул я. «Я буду держать правую, ты левую. Эдрик под жопу его подсунет контейнер для плотного контакта. СПА, салон и прокачка. Два в одном». «Деннис?» Насторожился Эдрик, услышав что-то про себя. Его глаза расширились, как у кота при виде включенного пылесоса. «Спа? Массаж?» «Не, Эдрик, будем лечить Макса. Подложи рюкзак с контейнером под него». Мы усадили Макса, прислонив к дереву, под задницу сунули рюкзак. Активность 40,71%. Пока мы обсуждали, она еще немного подросла. Система не переработала, пусть и черепашьим темпом. Вложив тесак в правую руку Макса, а нож в левую, мы заняли позиции. Я встал справа, Сергеич слева, и мы ухватились за его запястье. Кукольный театр начал представление. «Эдрик, тащи сюда зомби», — скомандовал я, чувствуя себя режиссером в дурдоме. Тот посмотрел на нас с Сергеичем, как на идиотов, но кивнул. «О, Деннис!» Он убежал и вскоре вернулся, а за ним шаркой оплелся бездушный четвертого уровня, тощий мужик в изорванной рубашке с галстуком. При жизни, наверное, был каким-нибудь офисным планктоном, а теперь добро пожаловать к нам в театр. «Вот так, хорошо», — подбадривал я Эдрика, — «веди его прямо к нам». Когда зомби приблизился, Сергеич заорал на и дернул руку Макса вперед, как стоп-кран в поезде. Лезвие кухонного ножа вошло бездушному в живот, но не глубоко. Тот зашипел и потянулся к нам с крюченными пальцами. Я отчетливо увидел, как в его мутных глазах промелькнуло что-то вроде «Что за хрень тут происходит?» «О, -о, -о Сергеич, еще, еще!» — крикнул Эдрик. Я рванул руку с тесаком вверх, шею зомби, но движение вышло слишком резким, Макс завалился набок, как кукурузное чучело, а тесак выскользнул и отлетел в траву. «Твою мать!» — выругался Сергеич. «Максимка, помогать надо! Ну хоть пальцем пошевели, ёпта!» Макс что-то пробормотал, не приходя в сознание. Я едва сдерживал истерический смех, хотя ситуация была откровенно опасной. Бездушный навис над нами, а тело нашего друга валялось рядом, как мешок картошки. «Ну его выдохнул я, отпуская руку Макса и вскакивая быстрее, чем кот с горячей сковородки. «Я сам!» Подхватив тесак, я снес бездушному голову одним ударом. Черепушка отлетела, как футбольный мяч, и покатилась в кусты. Перед глазами мелькнуло системное сообщение о начислении восьми кредитов. Крош догнал голову, понюхал и вернулся. — Фигня какая-то, — вздохнул я. — Слишком сложно им управлять. Если бы Макс хотя бы держать мог сам, а так... — Ага, дохлый номер, — кивнул Сергеич, но тут же воодушевился, словно алкаш, нашедший заначку. «Ёпта! У меня идея получше! На Руси так на медведя ходили. Максимку можно задницей усадить на контейнер, в руки дать кол и гнать на него зомбарей». В голове пронеслась мысль, а не слишком ли долго мы пробыли на солнце. Чтобы получить трезвый взгляд, пересказал идею Сергеича Эдрику, и тот радостно закивал, как китайский болванчик. «Деннис, у нас тоже такое! Коловит! Очень хорошо! Мой прадедушка так кабана убивать!» Я посмотрел на Макса, потом оглядел джунгли вокруг. Сумасшедший план, но нам нужно было вылечить Макса и быстро. Иначе врач сказал в морг, значит в морг. «Ладно», — сдался я, чувствуя, как последние остатки здравого смысла покидают мой мозг. Впрочем, моя идея с кукловодством была не лучше. «Давайте попробуем». Сергеич метнулся к зарослям, нашел бамбук, срезал, заострил тесаком и воткнул в землю под углом. Мы снова усадили Макса к дереву, подложив под него контейнер для контакта, и установили заостренный кол между его ног так, чтобы зомби, идущий прямо на приманку, на него напоролся. «Ну что, Эдрик?» — усмехнулся я. «Тащи зомби!» «О, Деннис!» — крикнул парень и убежал искать бездушных. Вскоре он вернулся, а за ним, спотыкаясь, как пьяная после корпоратива, развратно брела женщина в разорванном пляжном костюме. При жизни, наверное, была фотомоделью. Даже мертвая сохранила гордую осанку. денис радостно сообщил парнишка, изображая жестами огромные сиськи. «Туриста! Свежая! Недавно утонула!» Мы с Сергеевичем заняли позиции по бокам от Макса. Эдрик ловко маневрировал, заводя бездушную прямо на импровизированный кол, словно парковал автомобиль на тесной стоянке. «Давай, еще немного!» Подбадривал Сергеич, а когда зомби оказалась совсем близко, выскочил на нее, оббежал и с криком банзай Камикадзе! Гитлер капут!» толкнулся со спины прямо на заостренный кол. Раздался отвратительный хруст, кол вошел зомби в грудь и застрял, как нож в замороженном масле. Она дергалась, пытаясь дотянуться до нас, но постепенно затихла, словно игрушка, в которой кончился завод. «Сработало!» — обрадовался Сергеич и спел частушку как вонючая параша ходит по лесу папаша. Хоть он гад и черта злей, ему вломим звездюлей. Эдик, поддай жару, неси еще зомби. — О, Сергеич! — обрадовался парнишка, подпрыгивая, как ребенок, получивший новую игрушку. — Я принесу, много принесу. — Много не надо, — испугался Сергеич. Эдрик умчался в джунгли, а Макс вдруг застонал и приоткрыл один глаз, мутный и непонимающий то Что за хрень? Где я?» «На дискотеке», — усмехнулся Сергеич. «Отдыхаешь активно. Как это называется?» Он посмотрел на меня, вертя пальцами, не в силах подобрать нужное слово. «Спа», — сказал я. Сергеич залился смехом, больше радуясь, что Максу лучше. А тот с трудом сфокусировал взгляд на насаженном на кол зомби, как пьяный на светофоре, потом снова посмотрел на нас. «Почему я...» Он выпучил глаза, мгновенно прозрев, заколотил ногами, рывком оттолкнулся и припечатал себя к дереву. — Ёма, дебилы! Вы чё творите?